Я немало удивился, прочтя в справочниках, что один из самых нашумевших опытов, проведенных нами на Луне, фактически был подготовлен еще в 1955 году, неполных 10 лет после того, как вообще стали применять ракеты для исследования высших слоев атмосферы. Ну вот, в 1955 году состоялся эксперимент, в ходе которого на огромной высоте выпустили натриевое облако. Посмотрите с Земли на небо. Даже в самую ясную ночь пространство между звездами не кажется совсем черным. Глаз улавливает очень слабое свечение, которое отчасти вызвано атомами натрия в атмосфере на высоте примерно 100 миль. Чтобы набрать спичечную коробку натрия, пришлось бы просеять не одну кубическую милю ионосферы. Вот исследователи и решили, что получится великолепный фейерверк, если забросить на ракете в ионосферу сразу несколько фунтов. И они не ошиблись. Натрий, выброшенный ракетой в небесах над Уайтсендом, образовал большое желтое облако. И целый час, пока не рассеялись, атомы, точно сиял искусственный лунный свет. Забавный опыт. Однако его провели не ради забавы. Он преследовал серьезные научные цели. Приборы, улавливавшие свечение, позволили получить новые данные о верхних слоях атмосферы. Эти данные легли в копилку сведений, без которых никогда не удалось бы начать космические полеты. Прилетев на Луну, американцы решили, что не худо бы повторить этот опыт, разумеется, в гораздо больших масштабах. Несколько сот килограммов натрия прочертят в лунной атмосфере светящийся след, который легко будет увидеть Земли в обычный бинокль. Кстати, есть еще люди, которым до сих пор не вдомек, что у Луны есть атмосфера. Конечно, слишком разреженная, чтобы можно было дышать, но приборы ее обнаруживают, роль противометеоритного щита она выполняет превосходно, как-никак ее толщина достигает сотен миль. Предстоящий запуск был у всех на устах, очередная грузовая ракета доставила с Земли натриевую бомбу. Действие очень простое. От запала вспыхивал зажигательный заряд, натрий начинал испаряться, и под давлением паров лопалась перегородка, которая через сопло особой формы выпускала натриевые облако в небеса. Запуск должен был состояться вскоре после наступления ночи. Вырвавшись из лунной тени под солнечные лучи, облако засияет ослепительным светом. Наступление ночи на Луне – одно из самых потрясающих зрелищ в природе – Особенно, когда глядишь на медленно исчезающий за горами пламенный диск Солнца и думаешь о том, что пройдет 14 земных суток, прежде чем оно покажется вновь. Но закат не сменяется полным мраком, во всяком случае на этой стороне Луны. Остается недвижно висящая в небе Земля, единственное небесное тело, которое не восходит и не заходит. Отражаемый ее облаками и океанами света заряет лунный ландшафт мягким голубовато-зеленым сиянием, И под часу ночью легче ориентироваться, чем днем, когда слепит глаза солнце. Даже те, кто был свободен от дежурства, вышли посмотреть. Натриевую бомбу поместили в центре большого треугольника, образуемого тремя кораблями. Она стояла вертикально, нацеленная на звезды. Доктор Андерсон, астроном американского отряда, проверил запальный механизм. Остальные держались подаль, на почтительном расстоянии. Бомба выглядела очень грозно, хотя представляла собой не большую опасность, чем сифон для газированной воды. Были собраны все оптические приборы трехэкспедиций: Телескопы, спектроскопы, кинокамеры — все стояли наготове готове в ряд. Но это было ничто по сравнению с батареями приборов, которые в этот миг смотрели на нас с Земли. Сегодня ночью все астрономы-любители будут дежурить у себя в саду, слушая радиорепортаж с Луны. Я взглянул на огромную лучезарную планету. Похоже, над материками почти нет облаков. Видимость на Земле будет хорошая. Что уж это только справедливо. Как-никак их труд лежит в основе всего, что происходит здесь. До запуска оставалось 15 минут. В который раз я пожалел, что нельзя выкурить сигарету в скафандре без ущерба для видимости. Столько гораздо более сложных задач решено нашими учеными, а вот такой пустяк до сих пор еще проблема. Чтобы убить время а наш отряд не участвовал в пуске бомбы, я включил радио и стал слушать Дэйва Болтона. Он неплохо вел репортаж. Блестящий математик Дэйв был у нас главным навигатором. Кроме того, он был боек на язык и любил цветистые обороты. Иногда BBC приходилось редактировать его репортажи. На этот раз редакторы ничего не могли сделать. Через ретрансляционные станции передача шла прямо в эфир. Дэйв кратко и вполне вразумительно объяснил смысл нашего опыта рассказал, как светящееся натриевое облако, поднимаясь со скоростью около 1000 миль в час, поможет нам судить о лунной атмосфере. Однако, продолжал он, обращаясь к нетерпеливо ожидающим миллионам на Земле. «Очень важно уяснить себе следующее. После запуска бомбы первые десять минут вы ничегошеньки не заметите, да и мы тоже. В лунной тени натриевое облако будет совершенно невидимо, и вдруг вспыхнет ярким светом от солнечных лучей» которые сейчас пронизывают космос высоко над нами. Трудно заранее определить силу света, но вы, наверное, увидите его в двухдюймовый телескоп. Пожалуй, даже в сильный бинокль. В этом духе ему надо было развлекать слушателей еще 10 минут, как это удавалось его выше моего разумения. Но вот наступила великая минута. Андерсон нажал стартовую кнопку. Бомба закипела, надрий испарялся, и давление внутри ее росло. 30 секунд спустя из длинного узкого сопла, направленного в небо, вдруг вырвался словно клуб дыма. Теперь ждать еще 10 минут, пока незримое облако мчится к звездам. После такой шумихи, — сказал я себе, — нам просто нельзя сесть в лужу. Проходили секунды, минуты. Внезапно в небе загорелся желтоватый свет. Ярче, ярче. Казалось, некий художник кладет широкой кистью мазки пламени среди звезд. Я пожарал глазами эту необычайную зарю и вдруг понял, что какой-то мудрец ухитрился побить все рекорды в области рекламы. Маски складывались в буквы, а буквы образовывали два слова. Название безалкогольного напитка, достаточно известного, чтобы мне нужно было его расписывать. «Как это сделали?» — ответ напрашивался сам. «Кто-то поместил в сопло натриевой бомбы специальный трафарет, так что струи вырвавшегося пара приняли нужные очертания». Помех никаких, и буквы благополучно проделали свое незримое восхождение к звездам. Мне доводилось видеть на Земле воздушную рекламу, но масштабы не шли ни в какое сравнение. Чтобы я не думал в глубине души об этих ловкачах, нельзя было не восхищаться их изобретательностью. К и А не совсем удались, зато О было гораздо лучше, а Л просто безупречно. Сперва, конечно, все растерялись. К счастью, это длилось недолго и научная программа была выполнена целиком. Жаль, не помню, как вышел из положения Дэйв Болтон, решек был крепкий даже для его зубов, правда, половина Земли своими глазами видела то, что он описывал, а на следующее утро все газеты поместили знаменитый снимок лунного серпа с яркими буквами над затемненным сектором. Больше часа буквы плыли в космосе. Под конец слова растянулись на тысячу мили, контуры стали совсем расплывчатыми. Потом буквы растаяли в межзвездном вакууме. А затем начался главный фейерверк. Разъяренный капитан Ванденберг устроил своим людям допрос с пристрастием. Выяснилось, что диверсант, если его можно так назвать, находится на Земле. Бомбу готовили там и доставили на Луну в готовом к запуску виде. Немного времени понадобилось, чтобы найти и уволить инженера, который поместил в сопло трафарет. Кажется, он отнесся к этому совершенно спокойно. Его материальное благополучие было обеспечено на много лет вперед. Что же до эксперимента, то с научной точки зрения он принес полнейший успех. Все приборы действовали безукоризненно, анализируя свечение необычного облака. Но и подразнили же мы американцев. Боюсь, хуже всего досталось бедняге Ванденбергу. До вылета на Луну он был убежденным трезвенником и пил преимущественно влагу, разлитую в бутылке с осиной талии. Теперь же Ванденберг из принципа пьет только пиво. А ведь он его терпеть не может.